Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. Цицерон. Кертен. Удивительно, но Тиль оказался права. Отдых нам был просто необходим. Ну а лично меня горела мысль о том, что напрашивающийся, сопровождающий темно-эльфийский наследник, вынужден, вынужден остаться в Сартарии, на подхвате у Творца Ларели. Присматривает залегации с Эдема. Этот дроу действительно рассчитывал, что Лейна, который, к слову, чужая невеста и наивно растает от его сладких речей и передумает? Только потому, что он принц и теперь, о счастье, готов на ней жениться? Даже не знаю, пожалеть этого парня или позлорадствовать. Вот уж кто действительно может служить примером тезиса, посмотри, сделай наоборот. Насколько же плохо надо знать эту девушку, чтобы считать, Будто она согласится на все, стоит позвенеть перед носом брачными просветами. Поскольку Тиль ясно дала понять, что нам лучше исчезнуть на несколько дней, посовещавшись, предпочли все же съездить в долину водопадов. В общем-то, правильное решение для всех станет лучше, если незваные гости с Эдема будут уверены, что она самостоятельно провернула похищение Нестара. Тим получит пару дополнительных очков в негласном рейтинге демиургов, которым опасно соваться. А мы, если наш переход сюда все же вычислят, останемся сторонними наблюдателями. И вообще, мы приехали сюда в гости к близкой родственнице Харона отдыхать. Какой дракон? Не знали, не видели. И докажите, что это не так. Силта не персонифицирована. А значит, если нас не поймали на месте преступления, то все их обвинения будут голословными. Да и вряд ли кому придет в голову, что это была работа первокурсницы. Вот только хотел бы я понять, как моя невеста умудрилась прорвать плетение одного из сильнейших и опытнейших творцов без границ. И даже не осознать этого. Нет, все же эта девушка неподражаема. И отдавать такое сокровище кому-то, какому-то местечковому корольку я не собираюсь. Небольшой охотничий домик, принадлежащий семье Да-Арсвит и расположенный в центре долины водопадов, отправились уже знакомые компанией, Лейна со своими ушастыми приятелями и мы с Хароном. Последнего пришлось долго уговаривать, доказывая, что за пару дней лаборатории лорда Трапиша точно не успеет провалиться в бездну. Вообще-то и я, если честно, был готов пропадать там сутками. Уж больно много занимательного и достойного внимания в подземельях Сартара. Лорд Трапиш действительно гениальный ученый, а в его вотчине находится такое изобилие интереснейших разработок и непонятно откуда взявшихся древних хранов, что мы просто диву давались. Не удивлюсь, если Тилли Невиэль оставила другу в свою фамильную библиотеку. Но и если где-то в этом мире есть неотслеживаемый выход в нижние миры, то и оттуда что-то любопытное могло вынурнуть. Впрочем, не буду сейчас об этом думать. Покинув защитный купол Сартара, мы столкнулись с невеселой реальностью. Было холодно. Вообще-то зима и ранняя весна на Лорелле были довольно мягкими, но для путешествий и экскурсий это все же не самое лучшее время года хотя вообще в обещанной долине водопадов вроде бьют горячие ключи, и настоящих морозов там не бывает, но ведь до нее надо же еще добраться. Мы, лениво перебрасываясь шуточками, неторопливо рысили по утоптанной горной дороге, петляющей вдоль заснеженных пологих вершин, поросших войным лесом. Деревья были очень любопытные. Высоченные, в несколько обхватов, с красновато-коричневой корой, конической кроной, горизонтальными ветвями и с пучками крупных вечно игл и созвездиями шишек. Явно какая-то местная разработка. Нырнув в Дайттен, убедился, что мне не показалось. Странные растения действительно подпитывались нитями. Надо будет порыться потом в хранах у трапиша. Наверняка там есть их спецификация. Я бы не отказался экспериментировать с этой странной равновидностью сосновых. Что-то мне подсказывает, что такая древесина вполне может удержать средние силы заклинаний. Хм. Какие-нибудь несложные деревянные амулеты с автоматической подпиткой от окружающих нитей сил без необходимости постоянно обновлять плетение. А что, вполне реально. Похоже, Этарниэль была действительно очень талантливым творцом. Таких разработок я еще не встречал. Прикрыв глаза, я блаженно потянулся. Мороз совсем не чувствовался. Согревающие чары радикально решили проблему мокрых носов и замерзших ног. А дышать чистым горным воздухом было одно удовольствие. Нет, права Тиль съездить, отдохнуть на природу, это действительно отличная идея. Счастливый сельфинг наворачивал круги около нашей небольшой кавалькады, периодически пропадая в редком подвеске, окружающем дорогу, и вымириваясь с какой-нибудь тушкой в зубах. Малыш оказался нежадным, честно, Кателившись добычей из горкраши и с моей кошкой. Интересный экземпляр. Судя по количеству трофеев, здесь либо рай для охоты, либо... Питомец Леми хитрит и перемещается к потенциальной еде телепорту. Тор, а я в отругах не был ни разу, мы хоть к печу доберемся, уточнил Берриель, или стоит искать привал? Можно и привал, в конце концов мы же никуда не торопимся. К закату в любом случае будем на месте, вам понравится. Это здесь зима и снег, а там практически лето, можно будет вот искупаться, рыбу половить, поохотиться. «Отдохнем!» Дру обернулся и радостно оскалился в сторону Лейны. «Ты даже не представляешь, как я тебе рад! Вот уж с кем никогда не соскучишься! Стоит оказаться рядом, как обязательно что-нибудь произойдет!» Судя по тому, что что-то произойдет, надо поменять на «куда-нибудь вляпаешься!» Лейна моментально это осознав поперхнулась и возмущенно уставилась на приятеля. «Ты так говоришь, словно я нарочно это делаю!» Я вообще сижу тихо и стараюсь к себе внимания не привлекать. Это было слишком. Не удержавшись, мы грянули дружным хохотом, пугая окрестных птиц. Бесподобно, но в одном прав парень. С ней точно не соскучишься, даже если впереди очень-очень длинная жизнь. Лейна, ну, нет, вы слышали? Значит, это я приключения ищу. Да они сам меня находят и захочешь — не спрячешься. Прищурившись, я аккуратно толкнула нитью огромно пушистую лапу, нависшую над дорогой, и на голову Тора рухнул небольшой снежный супруг. Матеряющийся дрову от неожиданности свалился с гарк А вот нечего над маленькими слабыми издеваться. Наш хохот снова спугнул едва успокоившихся птиц. Спустя пару минут мы азартно гонялись друг за другом, перебрасываясь снежками, Пытаясь завалить противника с угроб или подставить под подснежный душ. Благодаря наброшенным киртеном защитным плетениям было не холодно и совсем не мокро. Так что получать удовольствие от возни в снегу ничего не мешало. Вообще-то подозреваю, что все четверо мне активно поддавались. Иначе вряд ли я хоть раз в кого попала. Но это совершенно не портило, не портило настроение. Хихикая Научила людей, друзей делать снежных ангелов, так что в результате в лесу остались довольно странные круги на полях, точнее на снегу. Особенно если учесть, что к чистым участкам покрытым снегом мы старались подбираться, не оставляя следов. В итоге это вылилось в настоящее соревнование. Я бессовестно жульничала, телепортируясь в выбранное место и обратно с помощью малыша Дриэль Тор. Дариэль и Тор умудрялись передвигаться по деревням, не шелохнув и веткой, а Харон и Скери шли над снегом, они тем сил. Та самая левитация, я тоже так хочу, вот только не получается пока. Мечты, мечты, эх, когда же я, наконец, найду время и нормально потренируюсь. Одной теории сыт не будешь. Набегавшись и окончательно оголодав, устроили небольшой пикник в сугробах. Для начала скатали несколько снежных шаров для стола и стульев и укрепили их плетениями. Потом вытащили припасы, засунули надернутую хороном откуда-то из воздуха бутылки с игристым вином в середину стола. Боимка в снежном шаре чудесно заменила ведерко со льдом, и довольные стали раскладывать прихваченную снедь. Слава нам, в смысле демиургам! что перед выездом мы догадались существенно облегчить закрома королевской кухни. Создавать еду мы по-прежнему не рисковали. Нет, в принципе, никто бы не отравился, но и удовольствия тоже не получил бы. Шестеро огладавших проглотов, это я малыша тоже считаю, А ополовинили запасы бриллиантов всего за полчаса. Потом побаловали себя чашечкой горячего кофе, На это моих умений вполне хватало, и отвалились от импровизированного стола, как стая сытых пьявок. Я аккуратно сложила в сидельные сумки остатки трапезы и окинула взглядом окружающий пейзаж. В нетронутом прежде лесу остались странные следы. Можно было предположить, что на заснеженных полянках между лесными гигантами потоптались весьма нетрезвые инопланетяне а возле дороги памятником непонятно кому застыл слегка покатившийся мегалит из крупных снежных шаров. Ну и пиченька Отдохнули. Сытые и слегка осоловелые неторопливо продолжили путь. Я, чуть тронув коленями тигра, догнала Кертена и потребовала, чтобы он научил меня всепогодным плетением тем самым, благодаря которому мы сейчас не тряслись по дороге мерзлыми цуциками. Есть, кстати, и обратный вариант для очень жаркого лета – это эдакый персональный кондиционер. Это я тоже хочу. Керри, вяло посопротивлявшись, сделался на милость победителя. Ну да, парней надо ловить в накормленном и умиротворенном состоянии, когда они любят всех окружающих, ну и тебя заодно тогда удирать куда-то и придумывать отговорки им будет слишком лениво, проще откупиться требуемой данной. Так что оставшееся время в пути, я обучалась создавать правильную комфортную температуру вокруг заданного объекта. Объекты в лице Тарена и Дериэля встречали мои потуги нехидными комментариями, а то и откровенно возмущенными тирадами. А между прочим, сами вызвались. Ну как? Так, кто же им теперь доктор? на какое чудесно пыточное заклинание ты придумала?» – порадовал меня Тор. На самом деле он не пострадал. Кири моментально поправил вектор нагрева, но дрову это не помешало высказаться от души. «Теперь можно сэкономить на палаче и дровах. Пятки поджариваются сами по себе. А так, да, прохладненько и свежо. Ой, прости, теперь все хорошо? Бр, а зима-то, оказывается, прям холодная». Лейна, ты с него все защитные плетень содрала. Рассмеялся Харун, давно приструившийся рядом и получавший явное удовольствие от представленного зрелища. Правда, параллельно они с Кертеном страховали, чтобы я не навредила друзьям. Все же работа с живым объектом довольно опасна. Для объекта. В академии нам такого еще не показывали. Это именно те домашние задания, о которых говорил Керри. Увы, возможности научиться необходимым и удобным бытовым мелочам что с детства впитывают остальные творцы. У меня не было, придется наверстывать так. Восстановив тоненькую динамическую пленку заклинания над тареном, я снова начала подпирать комфортный температурный режим. — Да не сосредотачивайся ты на одном месте, тебе весь объект накрыть надо, — командовал Керри. — А то у тебя то голова в тепле, а ноги в холоде. — Ага, а надо наоборот, — проворчала я, ныряя в диетан, чтобы исправить ошибку. Если долго мучиться... В общем, к моменту нашего приезда на водопады все плетения над ковалька держала я. Вымоталась, конечно, словно вагон разгружала. Но оно того стоило. Далину дороги как таковой не было. Но Тор, являясь членом семьи Дарсвит, мог открыть тщательно спрятанный в скалах проход. Место и само по себе было заповедным. Так еще королевская семья понакрутила разнообразных защит, сделав его совершенно неприступным для посторонних, поднеся ладонь к гигантскому валуну, в котором никак не заподозришь входной дверь. Дроу сосредоточенно пробугнил какую-то тарабарщину на Илайренье и, и обернулся к нам с довольно усмешкой. Гигантский камень, вздрогнув, пополз вниз, открывая слабо узкую карстовую пещеру украшенную причудливыми золотисто-коричневыми натечными образованиями. Вода ушла отсюда очень давно. Так что внутри было сухо и прохладно. Я прищурилась. Похоже, невзирая на пароль, это чистая механика. Никаких плетений. Я не увидела. Либо, что более вероятно, здесь стоит отличная маскировка, над которой поработала бы как бы метель. Хм... Может, именно на водопады нас отправили не просто так? Надо будет потом обсудить этот вопрос с ребятами. Пещера заканчивалась туннелем в скале, высоким, но довольно узким и извилистым. Так что на всякий случай мы спешились. Пол в этой природной галерее был тщательно расчищен и выровнен. Но боковые ответвления и отложения на складе и стенах трогать никто не стал. Так что мы шли среди сталактитов и стал... сталагмитов местами слившихся в удивительные колонны, и негромко обсуждали особенно удачные формы. Вмейстый путь был освещен слабо мерцающими, поблегшими от старости ведь мег... магическими светильниками. Не удержавшись, подновило плетение. Похоже, гости сюда приходят нечасто. Но, любовавшись архитектурой, созданной самой природой, выбрались наружу. Нас встретил теплый влажный воздух, отдаленный гул, падающий в водобойную, водобойную чашу воды и перебивающий его щебель в неипуганных местных птах. Такое ощущение, что, пройдя по туннелю, мы вышли в другой мир. Прикрыв глаза, я развеял согревающие плетени. Здесь они не нужны. Дорога вывела нас в какой-то подозрительно удобный грот, что только подтвердило мои предположения о том, что... К этому месту были приложены ручки пелеринея. Ну, а чего, собственно, ждать? Прошу сейчас. Тор, а вам это место, случайно, не отворданно по наследству перешло? Верно. Откуда ты знаешь? Удивленно удивленно стриганул ушами дрова, потом на секунду задумался, и открыл глаза. Тиль, да? Умничка какой, быстро просчитал. Все же воспитание даже ненаследного принца приносит свои плоды. Ну была такая мысль, слушай, а ведь точно, а раньше я как-то не задумывался. Лена, это ты к чему? А ты не заметил, что потоки сил долину обтекают, словно ее не существует? Noon. Действительно, какая любопытная аномалия, думаешь? Ну да, скорее всего, здесь стоит качественная маскировка от любопытных, и ставила ее Тильли Риньель. Есть подозрение, что нас сюда послали не просто так а чтобы гости с Эдема не застекли. Похоже, очень похоже. Задумчиво пробнил Демиург, прикрыв глаза и плавно скользнув на изданку мира. Кири последовал его примеру. Через пару минут, переглянувшись, мы пожали плечами и влезли на свой транспорт. Опасности вокруг не чувствовались. А вопросы? Их можно будет задать Тиль позднее. Влево и вправо уходила выбитая в скале тропа переходящий в подвесный ажурный мостик. А прямо напротив нас раскинулся шикарный вид на центральный водопад. Мы замерли от восторга. Тор довольно улыбался, польщенный нашим искренним восхищением. Это было действительно редкое и красотное место. Воды окрестных рек растворили известняковые отложения, разбежались по, по норам и собрались в узкой закрытой долине, выбиваясь на свободу водопадами. Где-то по пути добавились геотермальные горячие воды подземных источников. Среди отвесных скал шумели пенные каскады, сливаясь между собой узкими ручейками и перемежаясь зелеными лентами местных растений. В воздухе висела водяная взвесь, играя на солнце мириадами крошечных радуг. Потоки сливались, образуя большое озеро на дне долины. Собственно, долина и состояла из этого озера, в центре которого находился вытянутый, покрытый войной растительностью остров длиною пару километров. К нему узел, укрепленный нитями сил, длинный подвесный мостик. Похоже, что обещанный охотничий домик находился именно там. Судя по тому, что в накрытой паровой подушке долине было действительно тепло, а само озеро не замерзало даже по краям, Внизу под ним тоже находились горячие источники. Вряд ли одних водопадов хватило бы, чтобы прогреть такое большое пространство. Итогом стало вечное лето в долине водопадов. Да уж, похоже, тут действительно нечасто бывали. Выложенная камнем тропа упиралась в арку ворот, за которыми начинался настоящий зеленый хаос. Некогда аккуратный домик дворик перед домом был завален опавшими листьями и сломанными ветром ветками. Клумбы так, как таковые, давно перестали существовать, а окружающий лес уже не первый год засылал в сад своих эмиссаров. В общем, лет через десять окружающая сельва полностью поглотила бы дом. — Да тут заклинание в общем контуре выдохлось, прокомментировал Кертен. Лейна, смотри вон в тот угол, видишь, сумеешь понять, как поправить плетение? Я присмотрелась. Бледные, почти выцветшие, нити были сложены в простенький замкнутый контур. Ага, похоже, он и охранял участок с домом от покушения окрестных сунга. А если его подновить и сделать поярче? И вот здесь, если рисунок симметричный, то здесь разрыв. А если соединить? Ага, правильно. Не удержавшись, подарила Керри победную улыбку. Да, я молодец. И вообще. «Приятно же, когда тебя за дело хвалят. Генюрк рассмеялся. «Ну, а я с остальными поработаю». Растения-оккупанты неожиданно возмущенно зашелестели листвой, вздрогнули и, ломая ветви, начали падать на землю. Под лесок и высоченность меня ростом трава примикли к земле, еще в полете распазая, распадаясь на питательные вещества для растущей уже молодой поросли. Спустя пару минут на месте бывшего участка молодого леса возникла аккуратная полянка с невысокими яркими цветами. Все же наблюдать за работой профессионала – настоящее удовольствие. Акертен не зря считается самым перспективным и талантливым творцом жизни. Скорость – результат и минимум затраченных усилий. И умение чувствовать живую природу на каком-то запредельном интуитивном уровне. За линией ограды – Не пострадал ни единый листочек. Я, в принципе, чувствую, пусть и затратив больше времени и сил, могла проделать что-то подобное, но вот давать гарантию, что окружающий лес не пострадает, точно не стало бы. Впрочем, у нас и специализации разные. Ну, буду создавать цветы из камней. Хозяйка Медной горы, блин. Я посмотрела на Керри и в голову толкнулась совершенно кулиганская мысль. Вот кому на нашей даче цены бы не было. Воображение моментально нарисовала Динурга со стянутыми в небрежный кукишном окошке светлыми волосами, шлепках, старых шортах и растянутой майке. Вооруженный тяпкой, он словно генерал по плацу, орлиным взором окидывал бесконечные грядки с моркушками и картошками. Не удержавшись, прыснуло. Оба кертена и реальные, и воображаемые посмотрели на меня с укоризной. Так, надо срочно спрятать эту мультику поглубже. А то этот гордый птиц не простит такого издевательства. Ладно, а что у нас там жильем? Участок мы, ударно потрудившись, расчистили полностью, открывая вид на охотничий домик, стойко переживший на из зеленой армии. Второй охранный контур, тоже порядком выдохшийся, все же смог защитить строение от серьезных разрушений. Дом представлял собой небольшое шале, сложенная из крупного светлого камня и покрытая веселенькой яркой рыжей черепицей. Собственно, неудивительно, что второй этаж тоже был каменным, а не традиционно деревянным. Вместе с такой высокой влажностью строить что-то из дерева довольно затратно. Придется постоянно подновлять на всех помещениях заклинания от гниения и разных вечно голодных древоядных тараканов из соседнего леса. А с учетом того, что владельцы появляются здесь крайне редко, можно в результате и вовсе без дома остаться. Соскользнув по боку тигра на землю, повернулся в корен. Уже можно внутрь под... подползать? Или тут еще какие-нибудь хитрые фамильные пароли? Тот понял меня верно. Заходи на кровь до арсвитов, только вход в долину настроен. Все, кто сюда дошел, автоматически имеют допуск в дом. Ага, это хорошо. Теперь главное, первый занять самую удобную комнату с душем. Хотя подозреваю, что в итоге остальная компания все равно сползется ко мне. Быстро сбежав, обижав оба, оба этажа, констатировал никто, некоторую заброшенность. Но на фоне того, что творилось снаружи, сделалось бы полный порядок и благолепие. Сосредоточившись, Быстренько прошла с плетениями, убирая, убирая пыль и грязь, выгоняя наружу пробравшихся в дом насекомых, перетрясая постели и отмывая окна до состояния абсолютной прозрачности. Ну, жить можно. Ребята затащили остатки наших запасов на кухню и в данный момент спорили о том, чем занять остаток дня. Конечно, идем на вечернюю рыбалку. Радостно поддержала я Дриэля, едва не подпрыгивая от энтузиазма. Припасы с собой захватим, там же и поужинаем, и искупаемся. Дом я почистила, так что разбирайте спальню. Кстати, крайняя слева моя. Вечи бросим, сверлье расседлаем и отдыхать. Я бы предпочел изучить местную аномалию с потоками сил, признался Харон, запуская пятерню, растрепанную шевелюру. А что тебе помешает заниматься этим на берегу? удивилась я. Не хочешь с удочкой сидеть, и не надо? Никто ж не заставляет. С какой удочкой? — удивился Берриэль. — В смысле, с какой? — обалдела я в ответ. — О чем вы робу ловите? — Сетями, что ли? — Зачем сетями? Гарпуном бьем — Гарпуном пьем, — пояснил Эль. — Я не умею гарпуном. Я дома только на удочку ловила, — расстроилась я. — И один еще раз на этот спиннинг сейчас покажу. Сконцентрировавшись, мысленно представил себе длинное бамбуковое удилище, — прикрепленную к нему простую катушку с леской и крючок из темного металла на конце. Ой, забыла. Удочка обзавелась железными колечками, прикрепленными по всей длине, а леска оказалась протянутой сквозь них вдоль удилища. Все? Нет, явно было еще что-то, точно, поплавок, а вот сюда что-нибудь тяжеленькое, чтобы крючок на дно опустился и добавить красивое блесно, похоже на руку. Ну, вроде как-то так. Эльфы и Демиурги с интересом следили за моими издевательствами над бамбуковым стволом. Ну да, я плохо помню, как она правильно выглядит. Меня и на рыбалку-то брали всего несколько раз за, всю, за свою жизнь. Любопытная вещица откомментировал стоявших ближе всех тор, аккуратно вынимая из моих рук получившуюся пародию на удочку, на которую я взиралась неприкрытой гордостью. Для обычной речной рыбы может и подойдет, а вот местной вряд ли удастся вытащить такой тонкой ниткой, порвется. Но вот это соединение и катушка... М -м. Значит, знаешь, Лейна, нам стоит серьезно поговорить об изобретениях твоего мира, раз уж ты научилась их копировать. К тому же упоминание о них тебе теперь точно не повредит. Вряд ли найдется псих, который рискнет напасть на Диме Ты ведь не, от... не откажешься рассказать о всяких облегчающих жизнь мелочах? Взгляды окружающих меня друзей на мгновение блеснули нескрываемым любопытством, и расчетливым интересом я фыркнула. Военными тайнами делиться не буду. Да и не разбирайся в этом. Сразу сражаться мои сами умеем. — К тому же, не думаю, что нам подойдут ваши военные хитрости. У вас же магии нет. Усмехнулся Тарен. А вот такие удобные мелочи вроде этой катушки..." Очень бы пригодились. Ага. Или те забавные вещицы, что ты продала мастеру, горишь Ашу. Горих Ашу, клянился Дриэль. Кому? Удивился Тор. Это мой знакомый из подгорной гильдии Кузнецов. Я вас как-нибудь представлю. Отмахнулся светлый эль, заинтересованно рассматривая мое творение. Ладно, я не против. Что вспомню, расскажу и покажу. Заниматься прогрессорством я не собиралась? Но поделиться чем-то способным облегчит быть? Почему бы и нет? Значит, удочка не пригодится. Зря старалась. Меня быстро отпустили на землю. Судя по описанию, здесь водилось что-то вроде гигантской амазонской арапаймы. Очень нежное и вкусное, похожее на форель или лососе мясо, и к тому же почти без мелких косточек. Вот только с учетом того, что взрослая обувь была размером с человека обладала крайне прочной чешуей, острыми зубами и весьма мерзопакостным характером. С обычной удочкой здесь и прям делать было нечего. Левина нашла о чем грустить, приобнял меня за плечи Керри. Что тебе мешает ловить рыбу нитями? Задно потренируешься в тонких манипуляциях. М -м, ты прав, можно попробовать, поверь. Поспорить в скорости с сельфами ни одна еще самая лучшая удочка не сможет, а так у тебя точно будет шанс. Но нам же столько рыбы не слопать, неуверенно отозвалась я, представив небольшой горный пик из рыбьих тушек, которым вполне может закончиться наше очередное соревнование. А у его подножия, судорожно сжимая в руках рыбачистку, стоит печально одинокая фигурка Моя. Бр, пригрызется кошмарно его. Ну, не думай, что гаркраше или. Твой малыш откажется от свежей рыбки. Если вдруг кого не доедим, можно будет подлечить и обратно выпустить, утешил Керри, разворачивая меня и уговаривая и утягивая к воротам. Остальные, весело переговариваясь, последовали за нами. Если кто-то представил чинно сидящих на бережку рыбаков, забудьте, эльфы, забравшись по воду в воду почти по грудь, устроили настоящее рыбное радио. Родео, пытаясь справиться с непокорным ужином. Керри и Харон, отложив мысль о об исследовании аномалий потоков, быстро сбросили одежду, подхватили по горпуну и рванули в озеро, доказывая, что демиурги самые крутые. А на берегу в это время продолжался бенефис одного клоуна. Я азартно вопя прыгала по песчаному берегу, периодически взлетая над землей и озером, чтобы внимательно всмотреть вертку и хитрую добычу. Теперь-то понятно, почему Кертен говорил о тонких манипуляциях. Я, конечно, демиург и не самый слабый, но эта демоновая рыба словно чувствовала нити сил, издевательство ускользая в последний момент. А в тех редких случаях, когда удавалось запутать ее в созданных мной сетях, вы вообще пробовали когда-нибудь удержать крупную живую рыбу в руках? Вот-вот, ощущения были очень похожи. Пару раз, теряю контракт, Центрацию. В самый ответственный момент я, распугивая окрестную фауну, с проклятиями и громкими всплесками плюхал в теплую воду озера. Нет, можно было, конечно, тупо подавить найденный мною небольшой косяк рыбы силой, создав огромную мощную сеть из потоков, из которой и дракон не вырвется, или вовсе тюкнуть чем-то тяжелым по макушке и выдернуть на берег. Но это как-то скучно неспортивно и больше напоминает браконьерство. А вот перехитрить умного и осторожного противника куда интереснее. Полагаю, что ребята считали так же, иначе не полезли бы в озеро с гарпунами. Наконец мне удалось отделить от остальных одного из подводных монстров, запутать его в сеть и измотать борьбой до состояния полутрупа. Сама, кстати, к этому моменту была не лучше. В результате моей победной Тирада на берег выползла светящая сетка с покорно обвисшей добычей. Да, я первая, но только вряд ли у меня хватит сил еще на одну такую рыбину. Почти двухметровый упитанный трофей с удивительно крупной и прочной чешуей, напоминающей рыцарский доспех, лениво шевельнул хвостом, издался окончательно. Я радостно рванула тискать добычу. Из ближайших кустов выскочил малыш торопливо заглотнул пучок торчащих из пасти пестрых перьев и, быстро окинув взглядом рыбину, изобразил бедного голодного ребенка, которого злая хозяйка опять забыла покормить. Талантище! Я даже умилилась, подхватив нитями наш будущий ужин, отправилась к разбитому на широкой песчаной косе лагеря. Думаю, остальные тоже скоро потянутся. Налопались мы так, что тяжко было даже шевелиться. Пойманная рыбы слегкой хватило и нам, и животным. Рядом, распластавшись на песку, сыто отдувался малыш, похожий на пушистый бережавый. Было как-то удивительно, мирно и уютно. Устроились мы с удобствами. Трофеи были сложены на низкие столики. Пара широченных мягких диванов, расположенных по обе стороны круглой чаши костра, были усыпаны подушками, а с теплого мелкого песочка убраны все камни и ветки. Все-таки уже темнело, и споткнуться что-нибудь-то, отойдя на пару шагов, желающих не было. Неудержимо клонила в сон, а я все норовила придерживать на плечи картен. Откинувшегося на спинку дивана рядом и честно греющего мне левый бок. Тор с Дориэлем, тихо обсуждая что-то свое, эльфийское, устроились напротив. В аккуратно обложенном камнями кострище потрескивали ветки. Пуская фонтанчики огненных игр, искр, шумели джунгли за спиной, а на небе уже появились первые звезды, отражаясь слабо в в воде озера. Надо же, какое любопытное место! Голос расслабленно развалился справа, и, занявший большую половину дивана Харона, заставил меня очнуться и зимнусь, отлепиться от Керри. Вельдер Альтер изобразил наколотым на шампур оранжево-красным куском рыбины странное округлое нечто. Мы заинтересованно повернулись к нему. Да сами посмотрите, ничего странного не замечаете?» Я осмотрелась по сторонам. «Что странного-то? То, что озеро светится, но живут здесь, значит, интересные микроорганизмы. У нас на Земле тоже такие есть?» «Да ты не туда смотришь!» Досадливо одернул Харон. «Дай ты, ныряй!» Мы с Керри удивленно переглянулись и последовали совету. «Ну, теперь видите...» «Так, что ты такого особенного заметил, не выдержала я. Отгадывать загадки Дине мне было слишком лениво. От мыслей Харона пришло ощущение, что больше всего напоминающее фейс -плам. «Лена, ну как можно быть такой невнимательной?» «Ты правда не замечаешь, что лес и озеро светится в Дайтэне?» «Действительно. А почему?» «Хороший вопрос», — пробормотал Харун, а потом резко взлетел вверх. «Но раз уж мы все сюда влезли, кивнув излучающему любопытство Кирстэну, тоже поднялась над долиной. Интересно, как? Долина оказалась замкнутой со всех сторон высокими и довольно крутыми крутыми горами. Никакой видимой реки, выходящей из озера, не было похожей, Вода где-то уходила под землю, и вообще, если смотреть на нее с высоты птичьего полета, то место походило на воздушный пузырь, сверху и по бокам долину огибали нить и целые потоки сил, но внутрь не просачивались. А где-то глубоко под островом горел тусклым ровным светом неподвижный шар энергии. А если подняться еще чуть выше? Забавно. Стоило пересечь какую-то невидимую границу и долина водопадов слилась с окружающим пейзажем. Смотрите в центр острова. Видите активированный тан? Значит, не природный источник, а тонор шет. Я помню, нам рассказывали на занятиях, что танны это что-то вроде аккумулятора, но для чего использовать его на острове? Ведь если убрать этот странный, явно искусственно созданный пузырь, то здесь будет достаточно потоков от природных источников. Не понимаю, зачем такие сложности. Харон похмыкал и добавил свои размышления. Еще хотел, хочу отметить одну любопытную вещь. Там поддерживают не только теплые источники под озером, но и лес на самом острове, а также, похоже, всю местную живность. Я понимаю, что ты такие тонкости пока не замечаешь, но, к примеру, грамотно запитать лес от Танноршет дворец миров не сможет. Просто не его профиль. Тут наломают дров даже самые опытные демиурги. Это все равно, что пытаться вслепую правильно сложить цвета радуги. А моя двоюродная бабуля, насколько я помню, ушла с Садема, даже не доучившись. И к чему ты ведешь? Заинтересовался Кера. К тому же, к тому, что либо на это, это место она создавала на, на с сестрой, либо. В этом мире есть еще один демиург, творец жизни, с которым нас не сочли нужным познакомить. Но, судя по времени создания, я бы скорее поставил на сестру, предложила я. Как-то не хотелось думать, что Тель сможет может скрывать информацию. Лейна, ты иногда слишком доверчива, — вздохнул Харун от моих мыслей коснулись моих мыслей коснулись печаль и осенняя прохлада. Между прочим, она твоя прабабушка, двоюродная. Ну и ты и вправду веришь, что между роднями нет секретов? Думаешь, родственники никогда не пытаются друг друга использовать или подставить? Нет, просто не хочется думать при... При... про Тиль плохо, призналась я. Она мне нравится. Понимаю. Мы разговаривали. В моей семье, знаешь ли, не принято говорить о Риньель, а Тиль... Она искренне любила свою сестру и много рассказывала мне о прабабушке. Я так понял, что и с его интригами и склоками ей совершенно не важно. Хоть он и бездну провалится вместе со своим советом тринадцати. но и сюда она никого из них пускать не собирается, да и сложно ожидать иного, зная их сестрой историю. А еще Тиль довольно талантлива, жаль только, что не доучилась. Похоже, Иногда ей не хватает фундаментальных знаний для реализации своих задумок. И с ней интересно. Думаю, вы еще успеете пообщаться, когда мы вернемся. Мы обменялись понимающими улыбками и подлетели к Кертену, застывшему над острым закрытыми глазами. Судя по сосредоточенному выражению лица, блондин что-то лихорадочно просчитывал. Неужели мы ошиблись? Киртен. Лес был странный. Сразу я не обратил на это внимания. Но если приглядеться и подумать, нет никакой необходимости подпитывать его оттамно. Система была сбалансированной, идеально откалиброванной. Значит, причина в чем-то ином. Именно на этот вопрос я и пытался найти ответ. И не находил. Видимо, моего опыта для верных выводов оказалось недостаточно. Открыв глаза и посмотрел на Лейну и Харону, настороженно застывшись рядом и фонящих сдержанным любопытством и опаской. Может, они заметят то, что упустил я, поделился своими наблюдениями, и теперь возможные несоответствия мы высматривали уже втроем. А если попробовать пойти от противного, неуверенно отозвалась Лейна. Это как? Моя невеста частенько выдавала совершенно парадоксальные идеи, которые, как ни странно, работали. Если честно, я и на этот раз рассчитывал то она обратит внимание на какую-нибудь странность. Ну, когда присмотришься, и лес, и озеро выглядят необычно, так? А если искать не необычное, а что-то совершенно банальное, то, что на фоне странностей этих джунглей не привлечет внимания. Да, здесь все такое, возмутился. Ага, кроме скромного и очень обыкновенного охотничьего домика, задумчиво отозвалась девушка. Мы невольно перевели взгляд на указанный объект. И правда, совершенно обычный дом, довольно старая, но крепкая постройка, простые классические защитные контуры, используемые местными магами, и никаких видимых хитрых плетений, способных уничтожить чужака. И все это на фоне долины, над которой явно очень тщательно проработали весьма и весьма непростые талантливые демиурги. Если посмотреть на вопрос с такой стороны, выглядит ли дом странным? Да не то слово.